Джексон-птица слегка покраснел, а потом засмеялся. — Ах, мистер Джексон, говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лирайт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства. Я потянулся за револьвером.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 а я взял курс на северо-запад кранче старика Билла Туми».